Попцов ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шинелёнке, с как попало накрученными обмотками, межвитков витков обстёганных обмоток светились голые, в кость и сохшие ноги. На груди разошёлся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на попцове не было, Он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может, и никогда не чищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы, обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненого, в походном лазарете, зараженного желтухой, везли по холмистой смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чуял одну лишь, крупную, как лягушка, липкую. Она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу. Это он убил, послышался голос Петьки Мусикова. Яшин вздрогнул, приходя в себя. Он! Он, подлюка! Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышущего, растрепанного командира роты пшеного. Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг и совсем не так, как ее учили, наставляли. Скинула винтовки, деревянные макеты, заостренными концами, в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет. Кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать. На него же нельзя. Пшенный не осознавал надвигающиеся беды. Пытался что-то сказать, скомандовать. Губы его шевелились резиново, сметенно выбрасывая «Шо! Шо!». Лицо сделалось серым, и без свалившейся шапки казалось еще крупнее. «Ребята! Ребятушки!» Оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая своей щедушной фигурой неповоротливое тело ротного. «Нельзя! Братцы, погубите! Себя погубите!» Яшкин осознавал, пробудившиеся в этих людях сила и неистовство — о которых никто, даже сами они, не подозревали, уже не подвластны никому. Это сила волокла помком взвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки. Но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону. «Провались!» «Господи Иисусе, Господи Иисусе, спаси и помилуй!» Крестился Коля Индин. «Ребятушки, братики, смертоубийство, смерто!» И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекли его, сталкивали, роняли. «Товарищ младший, Алексей Дадатович Заблажил на весь лес Коля Рындин. Щусь, терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо. Он ушел от греха подальше на плац, толкался меж командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он, еще до вопля Коли Риндина, почуял неладное, помчался к сгрузившейся роте, крича издали — Отставить! Кому сказал? Стой! Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, кричав затверделые и безумное лица бойцов, Стой! Ребята, вы что? И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден. Колите, колите вашу мать! Ну!